Донесение начальнику Санкт-Петербургского губернского жандармского управления В. А. Бессонову. Ноября 30 -го года 1904. Чрезвычайно секретно. Имею честь донести вашему превосходительству о результатах моей деятельности за прошедший период и о целях потраченных финансовых средств. Агенту Туянос мною была выдана порция три золотника состава известного вашему превосходительству как с о м а литера 4 средства острой ментальной активации серия 4 из особых запасов хозяйственного отдела жандармского управления Агенту было поручено проведение экспериментов по воздействию вещества на психику для получения опытных результатов по использованию состава в агентурной вербовке. Агентом янусом была предложена версия о возрожденном божественном напитке древних ариев как удобном предлоге для возникновения интереса у объектов изучения. «Я согласовал эту легенду». Янусу была поставлена задача в течение трех месяцев провести испытание строго конфиденциально. Данного агента можно рекомендовать как надежного и проверенного сотрудника. Напомню, что благодаря его усилиям был получен ценный источник информации в дипломатической миссии, известного вашему превосходительству государства – который был передан нами в дальнейшее введение разведывательного отдела Генерального штаба. В качестве дополнительного условия агенту Янус поставлена задача обозначать принявших состав особым знаком, пользуясь свойством этого состава, быть несмываемым с кожи. Знак позволил выбрать на усмотрение агента данную меру, считаю необходимой для опознания тел испытуемых, при нахождениях их в мертвецких полицейских участках или больницах для скорейшего опознания и изъятия. Другая порция состава, 9 золотников, была мною выдана агенту КОБА для получения сравнительных результатов, а также проведения испытаний вне территории ответственности нашего управления. Агент КОБА возвращается на Кавказ, где проведет испытание вещества, после чего будет предоставлен полный и исчерпывающий отчет вашему превосходительству о целесообразности дальнейшего использования данного состава для агентурной работы. Подпись. Штабс-Ротмистр Санкт-Петербургского-Жандармского. Далее неразборчиво. Быть может, это всего лишь случайное совпадение. «Мёд тайн тем и сладок, что никогда не знаешь, что скрывается на самом его дне». Ванзаров говорил мне, что разгадка этой истории столь же верна, сколь и ошибочна. Логично и в то же время бессмысленно, как любые человеческие поступки. Все эти годы я размышлял над его словами и пришёл к выводу, что по-другому и быть не может.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 Наверное, это счастье, что все эти годы я держал в руках живую тайну, но так и не смог понять ее до конца. Не хотел бы я этого лишиться. Незнание — счастье.